Глава третья. Значит, сказал Жоуард Силган, несмотря на вашу ваша. Понтор пожал плечами. Мою нахрапистость, сказал он. Мы же не должны бояться называть вещи своими именами. Силган качнул головой, принимая вариант Понтора. Хорошо. Несмотря на вашу нахрапистость.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 Такая простая фраза, но несущая такую смысловую нагрузку и внутреннюю сложность для Понтора и его народа. Двой становится одним ежемесячный четырехдневный праздник, вокруг которого строится вся остальная жизнь. Двой становится одним период, когда взрослые мужчины, обычно живущие на окраине города, приходят в центр, чтобы провести время со своими партнершами и детьми.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 Ирония не ускользнула от Понтера. Разновидность людей, которую он всю жизнь считал ископаемыми, отравляет свои небеса тем, что они сами называют ископаемым топливом. Хуже того, каждый взрослый Гликсен, по-видимому, имел свое собственное персональное транспортное средство. Какое немыслимое расточительство! Обычно эти машины большую часть дня просто стояли. Салдак, город, в котором жил Понтер, содержал около трех тысяч транспортных кубов при населении двадцать пять тысяч человек. И Понтеру частенько казалось, что это слишком много. Автобус опустился перед следующим домом. В него вошли соседи Понтера и Адекора, Торб и Гаддак, а также сыновья близнецы Гаддака. Мальчики переезжают от матери к отцу в десятилетнем возрасте. У Адекора всего один ребенок, восьмилетний Даб. Он переедет к ним жить через год с лишним. У Понтера детей двое, но обе девочки: Мега Макбек 148-я, ей тоже восемь лет, и Жасмель Кэт 147-я, ей восемнадцать. Сам Понтер, как и его партнера Адекор, принадлежал к поколению 145, так что им обоим было 38.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 когда хорошую новую одежду выбрасывают, поскольку она не удовлетворяет изменчивым эстетическим предпочтениям. Автобус снова приподнялся над землей. Дом Торбо и Галдака был последней остановкой на окраине. Понтер устроился поудобнее, в предвкушении долгого пути в центр. Как обычно, женщины постарались украсить город. Огромные гирлянды постельной расцветки протянулись между деревьями, стволы березы и кедров обернуты цветными лентами. На крышах развеваются флаги, солнечные панели украсились золотой каймой, модули переработки отходов серебряной. Понтар долгое время подозревал, что женщины вообще не снимают украшения, оставляя их висеть до следующего раза.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 И Адекор тоже широко заулыбался. Он снова поставил Даба на землю и крепко обнял Лурд. Еще и месяца не прошло с тех пор, когда они виделись в последний раз. Оба присутствовали на Даба Сларм Басадларм предварительных слушаний по обвинению Адекора в убийстве Понтера, которое выдвинула Доклар Балбай после того, как его партнер провалился в другую вселенную. Но Адекор все равно был вне себя от радости при виде своей женщины и ребенка. Партнерша Понтора Класт умерла, но он ожидал, что дочери придут его встретить. Конечно, он с ними тоже виделся совсем недавно. Жасмель принимала деятельное участие в операции по возвращению Понтора из мира гликсенов. Адекор виновато взглянул на Понтора. Понтар знал, что Адекор очень ценит его, и он демонстрировал это двадцать пять дней каждого месяца. Но сейчас наступило время для Лурты и Даба, и он собирался насладиться каждым его танцем. Понтар кивнул, словно отпуская Адекора, и тот пошел прочь, правой рукой обнимая за талию Лурт, а левой держа за руку Даба. Мужчины вокруг приветствовали своих женщин, мальчики уходили с девочками своего поколения. Да, в последующие четыре дня будет очень много секса, но также будут игры, семейные пикники, массовые гуляния и прочие увеселения. Понта огляделся. Толпа быстро редела. День был неприятно жаркий, и он вздохнул, но не только по этому поводу. Я могу позвонить Джасмел, если хочешь, сказала Хак.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 Когда же Асмель отпустила Понтора, Трион сказал: «Рад видеть вас. Слышал, с вами случилось невероятное приключение». «Да уж», ответил Понтор. К этому парню он испытывал смешанные чувства, как и, наверное, любой отец молодой женщины. Да, жасмель про Триона рассказывала только хорошее. Он всегда к ней прислушивается, внимателен во время секса, учится на кожевника. То есть собирается производить ценный вклад в общественное благо, и все же Джасмель его дочь, и он хотел для нее только самого лучшего. Прости, что опоздали, сказала Джасмель. Ничего, ответил Понтор. А где Мегамек? Она решила, что больше не хочет, чтобы ее так называли, сказала Джасмель. Теперь она хочет, чтобы ее звали просто Мега. Мега было ее настоящим именем. Мегамек. Уменьшительно ласкательная форма от него. Понтер накрыла волной грусти. Его старшая дочь выросла, и младшая тоже быстро растет. «Ах!» — сказал он. «Ладно. Так где же наша Мега?» «Играет с друзьями», — сказала Жасмель. «Мы повидаемся с ней позже». Понтер кивнул. «А вы двое чем планировали заняться сегодня утром?» «Мы думали, что все вместе поиграем в ладатсу», — предложил Трион. Понтер посмотрел на него. Парень был, насколько Понтер мог судить, довольно красив. Широкие плечи, далеко выступающий надбровный валик, четко очерченный нос, глаза густого фиолетового оттенка.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 Но Трион не будь дурак, немедленно поблагодарил Понтора, подхватил Жасмель под руку и повел ее прочь. Понтор смотрел им вслед. Жасмель, вероятно, родит первенца через год, когда запланировано рождение 149-го поколения. Тогда все станет по-другому, подумал Понтор. Когда двое станут одним, он по крайней мере сможет нянчиться с внуком.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 Но я уже чувствую себя не такой злой. Понтрымел некоторое представление о том, через что прошла Доклар. Она не только потеряла партнёршу, которую делила с Понтрымелем, задолго до этого она потеряла партнёра Пелбана, которого однажды утром увели пренудители. О, потом он вернулся, но не весь. Его подвергли кастратции, и их отношениям пришёл конец. Понтер был неимоверно потрясен смертью Класт, но у него хотя бы оставались Адекор и Жасмель, и Мегамэк. Они помогли ему справиться. Как же тяжело было быть Даклар, у которой ни Пелбана, ни детей. «Я рад, что тебе лучше», — сказал Понтер. «Лучше», — подтвердила Даклар, снова кивнув. «Я знаю, мне предстоит долгое лечение, но да, мне полегчало, и я...» Понтор ждал, что она продолжит, но она молчала. Да. Ну, сказала она, пряча глаза. Просто я вроде как одна. Она снова замолкла, но потом продолжила без вмешательства Понтора. И ты тоже один. И в общем, когда двое становятся одним, чувствуешь себя таким одиноким, когда не с кем провести время. Она коротко взглянула ему в лицо, но снова отвернулась. словно боясь того, что может увидеть. Понтер был озадачен. Однако и если подумать, да Клар была умна, а это всегда влекло Понтера. В ее волосах серебрились восхитительные серые пряди, сплетаясь с натуральными каштановыми. А еще... Но нет, нет, это безумие после того, что она сделала со декором. Понтер почувствовал покалывание в челюсти. Это иногда случалось, хотя чаще зимой по утру. Он поднял руку, чтобы почесать это место сквозь бороду. Двести двадцать девять месяцев назад ему сломали челюсть и сделал это о декор. Они поругались из-за пустяка. Не приподеми, Понтер в тот момент голову удара декора убил бы его на месте. Но Понтер вскинул голову вовремя.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 И даже если они все же на это решаться, у Понтера не было абсолютной уверенности в том, что портал получится восстановить. Прощение. То, что он дал одекору полжизни назад, то, что система верований, которой придерживалась мэра, ценила больше всего на свете. И, по-видимому, то, в чем Доклар сейчас нуждалась больше всего. Прощение. Хорошо, ответил Понтер. «Ты должна помириться с Адекором. При этом условии я готов забыть о вражде, которая возникла между нами в связи с последними событиями». Доклар улыбнулась. «Спасибо». Но потом ее улыбка померкла. «Ты не возражаешь против моей компании, пока дети не освободятся, конечно? Я все еще Табант Мегги, и они с Жасмель все еще живут в одном доме со мной».